Мы, лисы, увлекаемся охотой на английских аристократов и кур. На английских аристократов мы охотимся, потому что английские аристократы охотятся на нас, и это своего рода дело чести, а на кур мы охотимся для души. У каждой разновидности охоты есть свои горячие сторонники, которые готовы до хрипоты защищать свой выбор. С моей точки зрения, охота на кур имеет несколько серьезных преимуществ. Первое. Охота на английских аристократов – источник дурной кармы, приобретаемой убийством даже самого бесполезного человека. От кур же карма не особо тяжелая. Второе. Для охоты на аристократов надо выезжать в Европу, хотя некоторые считают, что лучшее место для этого – трансатлантический лайнер. На кур можно охотиться где угодно. Третье. При охоте на английских аристократов с лисами не бывает физических изменений. А при охоте на кур с нами происходит нечто отдаленно похожее на трансформацию волка-оборотня. Мы на время уподобляемся своим диким сородичам. Я уже много лет не охочусь на английских аристократов и совершенно об этом не жалею. А вот куриные охоты увлекаюсь до сих пор. Трудно объяснить постороннему, что такое куриная охота. Когда, сбрасывая одежду и обувь, яростно отталкиваешься тремя лапами от земли, а четвертый прижимаешь курочку к груди, ее сердечко бьется в унисон с твоим, и размытые от скорости зигзаги пути свободно пролетают сквозь пустое сознание. В такую минуту ясно видишь, что и ты, и курочка, и даже крикливые преследователи на самом деле части одного непостижимого Целого, который надевает маски и играет в прятки само с собой. Хочется верить, что и курочка постигает то же самое. А если нет, то придет жизнь, когда она обязательно, обязательно поймет. Вот основные принципы куриной охоты. Первое. Приближаться к курятнику надо в облике роскошной светской мальвины, в вечернем платье, на высоких каблуках, шпильках. Одежда должна максимально стеснять движение и ассоциироваться с гламурными журналами. Второе. Следует привлечь к себе внимание хозяев курятника. Они обязательно должны видеть, как изысканная гостья крадет курицу. Третье. Убегать от сбешенных преследователей надо не слишком быстро, но и не слишком медленно. Главная задача охоты в том, чтобы как можно дольше поддержать в них уверенность, что они в состоянии нагнать воровку. Четвертое. Когда у преследователей не остается сил для дальнейшей погони, а также в тех случаях, когда с ними случается шок от происходящей на их глазах трансформации, следует особым щелчком хвоста стереть у них память о случившемся и отпустить курочку на свободу. Последнее дополнение я ввела сама. Только не спрашивайте меня, что курочка сделает с этой свободой. Не сворачивай же ей в самом деле шею. Конечно, бывает иногда, раз, что курочка уснет во время погони. Но разве лучше для ее эволюции было бы завершить эту жизнь в мещанском супе? Некоторые из нас распространяют ту же логику на английских аристократов, но я с этим не согласна. Теоретически любой английский аристократ может в этой жизни стать Буддой, и нельзя лишать его такого шанса ради пустой забавы. Охота на аристократов – на 90% нудное социальное упражнение, мало отличающееся от официального чаепития. Но иногда самые отмороженные из моих сестер, с которыми я не желаю иметь ничего общего, собираются в стаю и устраивают облавы, во время которых жизнью прощается сразу много английских аристократов. Тогда происходящее делается довольно живописным – а сопутствующую галлюцинацию может переживать одновременно много тысяч человек, о чем дает представление история «Титаника» или так называемая «Битва при Ватерлоу». Но самые шокирующие подробности остаются скрыты от публики. Я догадываюсь, что трудно поверить в возможность таких устрашающих массовых обманов, но дело здесь вот в чем. Когда одну и ту же галлюцинацию одновременно наводит несколько лиц Ее сила увеличивается пропорционально кубу их количества, то есть одно и то же внушение, одновременно производимое тремя лисами, будет по силе почти в 30 раз сильнее наваждения, которое создаст любая из них в одиночестве. Это достигается с помощью тайных методик и практик. Сначала лисы учатся вместе представлять себе предмет, который они перед этим видели, потом предмет, которого они не видели, потом заставляют других воспринимать предметы, которых не существует, и так далее. Сложная техника, и обучение ей занимает несколько столетий. Но если владеющих ею лис соберется 10 или 20, понятно, на что они способны. Кто-то может спросить, почему в таком случае лисы до сих пор не правят этим миром. Причин две. первое. Лисы не так глупы, чтобы брать на себя эту ношу. Второе. Лисы очень эгоистичны и не в состоянии на долгий срок договориться друг с другом о чем-нибудь, кроме совместной охоты на английских аристократов. Сейчас у людей много новых средств слежения и контроля, поэтому лисы избегают вмешиваться в человеческую историю и решают проблему проще. На севере Англии есть несколько частных замков – где аристократов от лучших производителей разводят и воспитывают специально для лисей охоты. Вывод небольшой, но качество превосходное. Похожие питомники есть в Аргентине и Парагвае, но условия там жуткие, и английские аристократы, которых там массово выводят на основе искусственного осеменения, с клонированием пока ничего не вышло, годятся только для вертолетного сафари. Они говорят как гауча, ведрами пьют текилу, с трех раз не могут нарисовать свое генеалогическое дерево и перед смертью просит завести им песню «Унхомбре», посвященную Чегеваре. Видимо, хоть на несколько минут тянет ощутить себя портфельным инвестором. Есть другая школа охоты, по которой английский аристократ отбирается индивидуально, и Лиса несколько лет гонит его по последнему маршруту, становится его любовницей, женой и находится с ним рядом вплоть до момента «Истины», который в этом случае довольно жуток. Однажды, во время грозы или какой-нибудь другой драматический миг, лиса открывает ему всю правду и обнажает свой хвост, но не для того, чтобы внушить очередную дозу семейного счастья, а чтобы поразить насмерть. Такова самая сложная форма охоты, которая требует виртуозного социального мастерства. Здесь никто не сравнится с сестренкой И. Хули, которая уже много веков живет в Англии и достигла в этом спорте подлинного совершенства. Главное преимущество охоты на кур заключается в происходящей с нами супрофизической трансформации. Курочка нужна как живой катализатор, который помогает совершить ее. За тысячи лет культурной жизни лисы почти утратили это умение – и нам, как Данту, требуется проводник в нижние миры. Трансформация случается не всегда и в любом случае ненадолго, но ощущения от нее такие сильные, что воспоминаниями питаешься много дней. Нечто похожее бывает с нами и от сильного испуга, но это процесс неконтролируемый. А искусство куриной охоты заключается как раз в контроле над страхом. Надо подпустить преследователей достаточно близко – для того, чтобы включились механизмы внутренней алхимии, которые на несколько секунд сделают тебя хищным зверем, свободным от добра и зла. Естественно, чтобы не освободиться от добра и зла окончательно, нужно поддерживать дистанцию безопасной. Все вместе почти как серфинг, только расплата за потерю равновесия здесь куда серьезнее. Но и положительные эмоции намного сильнее. Ничто так не освежает душу, как риск, и погоня. Иногда бывает, за мной вяжутся собаки, но сразу отстают, только понимают, кто я. Собаки поддаются внушению так же легко, как и люди. Кроме того, у них есть особая система оповещения, нечто вроде интернета основано на запахах, так что новости в их среде расходятся быстро. Когда одного мужественного ротвеллера, который решил со мной поиграть, изнасиловали два брата Кавказа, я имею в виду овчарок, Собаки в битцевском лесу стали обходить меня стороной. Они умные звери и в состоянии проследить причинно-следственную связь между тем, что некий ротвейлер с рычанием бросается за изящной рыжей спортсменкой и тем, что все кобели, которые выше этого ротвейлера на две головы, начинают принимать его за ласковую большеглазую суку-разгортечки. Я решила взять Александра на охоту вовсе не из желания похвастаться. Трансформация лесы во время куриной охоты не заходит так далеко, как происходящее с волком, поэтому хвалиться было нечем. Но если супрофизический сдвиг произойдет со мной на глазах у Александра, — думала я, — это будет лучшим способом сказать его. Мы с тобой одной крови. Возможно, это растопит остатки недоверия между нами и сделает нас ближе. Таков был мой смутный расчет. Место для охоты я приглядела давно. Одна из дорожек, петлявших сквозь бицепский лес, выходила к стоящему на опушке деревянному дому, в котором жил лесник. Не уверена, что это правильный термин, но этот человек точно имел к парку какое-то служебное отношение. Рядом с домом был курятник, большая редкость в современной Москве. Я приметила его во время велосипедной прогулки по лесу и теперь решила воспользоваться своей находкой но сначала следовало еще раз проверить и наметить пути отступления. Посвятив велоразведке целый день, я установила следующее. Первое. Куры в курятнике были, люди в доме тоже. Таким образом, присутствовали оба необходимых для охоты ингредиента. Второе. Убегать следовало по дороге, которая вела в лес. Третье. Надо было успеть оторваться от погони до того, как дорожка вывернет из леса с другой стороны. На опушке всегда было много прогуливающихся, в основном молодых мамаш с колясками. Кроме того, я обнаружила, как подъехать почти к самому курятнику на машине. Хоть домик лесника оказался затерянным в лесу, город начинался всего в 300 метрах. Лес обрывался с бетонных шестиэтажек. Я записала адрес самого близкого курятнику дома. Теперь все было готово к охоте. Велоразведка дала еще один результат. Возвращаясь домой, я поехала по незнакомой дорожке и обнаружила удивительное место, куда не попадала раньше. Это был обширный пустырь, даже скорее поле, скатывающееся одним краем кричушки и окруженное лесом. Поле пересекали тропинки, а на ведущем к реке-склоне был велосипедный трамплин, крутая земляная насыпь, укатанная множеством шин. Я не решилась прыгнуть, а только медленно въехал на него, представляя себе, каково это — разогнаться и взмыть воздух. Но уверенности, что я смогу приземлиться, у меня не было. Недалеко от трамплина обнаружилась странная скульптурная композиция. В землю были врыты несколько серых бревен разной длины. Их обструганные верхушки изображали лица воинов. Бревна воины стояли вплотную друг к другу, а вокруг них — размещались грубые прочные лавки. По периметру стояло четверо ориентированных по сторонам света П-образных ворот, таких же серых, мощных и растрескавшихся. Все вместе напоминало бревенчатый Стоунхендж, уже пострадавшим в битве с вечностью. Бревна были изуродованы кострами, которые разводила прямо на них местные шпана. Но несмотря на черные пропалины и множество пустых бутылок из-под пива, в этом объекте была красота и даже какое-то зыбкое величие. Я села на одно из бревен, уставилась на красный круг солнца, такие закаты бывают в Москве только в мае, и ушла в мысли о прошлом. Мне вспомнился человек, которого я встретила больше тысячи лет назад. Его звали Желтый Господин, по названию Желтой горы, на которой стоял его монастырь. Я провела в беседе с ним всего одну ночь, а запомнила этот разговор навсегда. Стоило закрыть глаза, и я видела желтого господина так отчетливо, словно он был рядом. А ведь сколько было людей, с которыми я сталкивалась многие годы изо дня в день, и от которых в моей памяти не осталось даже тени. Сестричка И тоже знала желтого господина, подумала я. Интересно, помнит она его? Надо будет спросить. В этот момент зазвонил мобильный. «Алло», — сказала я. «Здравствуй, рыжая!» «Я не поверила своим ушам!» «Сестричка И!» «Просто чудеса!» «Я только что о тебе думала тот «То-то у меня хвост чешется!» «Засмеялась она!» «Я уже в Москве!» «Где ты остановилась?» «В гостинице «Националь!» «Что ты делаешь завтра в час дня?»